Глава тридцатая. Зомби лишними не бывают. На входе нас встретил офицер Осов. «Что-то вы плохо выглядите», — заметила я после того, как буквально вывалилась на мостовую перед отделением полиции с битком набитого экипажа. За мной, гремя костями, по одному начала выбираться нежить. Сначала те, что поумней — гадость, лорд Нарварский, Евграфий, а потом уже и остальные. Просто мало спал. Пожал плечами парень, потирая красные глаза с темными подглазинами. Давайте зайдем внутрь ни к чему, чтобы вас видели на улице. А в отделении нормально, если увидит? Поинтересовалась я, напоследок заметив, как испуганная моим войском женщина подхватывает ребенка на руки и перебегает на другую сторону улицы. В отделении все подписали документы о неразглашении. — пожал плечами секретарь. На стойке регистрации никого не оказалось, но несколько полицейских макушек обнаружилось за одной из дверей. Служаки с интересом наблюдали через стекло за моей бандой, словно готовые в любой момент... Нет, не ринуться в бой, а бежать, сверкая пятками. — Так, мальчики, — скомандовала я, — ведем себя прилично. Евграфий, почему та костяшка полезла за стойку? — Поймать, поставь их ровно. Верный охранник, словно послушный пес, прыгнул вслед за убежавшим товарищем и бесцеремонно выволок его за ногу обратно на середину коридора. — Отлично! — кивнула я, а потом, проводив взглядом коронера, который, как ни в чем не бывало, спокойно прошел к лестнице и начал спускаться в свою прозекторскую, распорядилась. — К комиссару! «Осов, види. «Хорошо, госпожа», — улыбнулся парень, с интересом поглядывая на моих скелетов, но не приближаясь ближе разумного. Гадость, вышагивающий рядом, чуть принюхался, а потом громогласно чихнул. «Мерзость», — изрек он. «Эй», — возмутилась я. А парень, к которому относилось подобное и нелестное определение, покраснел, как маков цвет. Простите, я давно не принимал ванну. Я укоризненно посмотрела на нежить. Ну надо же меня так подставлять. Человеку и так нелегко приходится. Его комиссар, судя по всему, задействует сейчас и в хвост, и в гриву. А тут еще мы со своим табором и незаслуженными оскорблениями. Начальник полиции при нашем появлении даже головы не поднял. Выглядел он паршиво. Волосы торчат в разные стороны, глаза красные и заплывшие, как у человека, который спал пару недель назад. Хотя мы только вчера виделись. «Осов!» — гаркнул он, не отрывая взгляда от бумаг. «Бери лошадь и скачи в сторону прибрежного спального района. Отдай местным дежурным новое закупленное оружие». «Есть комиссар!» Вытянулся в струнку парень и выскочил вон. Мы с мужчиной остались в кабинете одни. «Ну, как одни?» Мои скелеты, зомби утопленники, гремя костями и попеременно сталкиваясь друг с другом, расползлись по стеночкам, подыскивая, куда бы посадить свои костлявые зады. Больше всех старался лорд Нарважский. Утопленник дошел до заваленного бумагами дивана и, немного подумав, пристроил на вершину кучи свои черные ботиночки. «Значит так...» Оглядел питомцев Руперт Шелл. Вы же сможете определить, где находится скелет, который обнаружит возле себя Лича. Ну, немного растерялась я. Скорее я чувствую отголоски эмоций, как оказалось, еще и их глазами. Тут я кинула взгляд на скелетов с пустыми глазницами и исправилась. Точнее просто вижу то, что и они. А вот сказать, где это. «Я могу», — проворчал гадость. «Я тоже вижу. Но еще, в отличие от некоторых, и город, знаю». «Ого! И я!» — обрадовался лорд Норвашский, отрываясь от своих драгоценных ботинок. «Здравствуйте!» — рассердилась я. «А почему я об этом только сейчас узнаю?» Питомцы дружно и вполне безразлично пожали плечами. — Ладно, я понял, — кивнул комиссар. — Тогда передавайте мне управление этими балбесами. Тут немного задумался. — Нет, не всеми, только вот этим и вот этими. Он показал на Евграфии и на безмозглых скелетиков. А более умных оставим при вас, как проводников сигнала. Постарайтесь всегда держать одного при себе. — Ладно, — пожалуй, я плечами. В конце концов, сама помощь предложила, да и гадость всегда при мне, хочу я этого или нет. Евграфий и эти, первый, второй, третий, встать смирно! Скелеты дружно застыли, а я показала на комиссара и приказала. «Мистера Ройза, помните?» Скелеты дружно кивнули. «Теперь забудьте, отныне вы слушаетесь только меня и вот этого серьезного дядю». «Комиссар волен вами распоряжаться, как захочет, я ему разрешаю, все понятно?» «Понятно, мама», — гаркнул Евграфий, вытягиваясь в струнку и отдавая мне честь. «Прекрасно», — скрыл улыбку комиссар и скомандовал своей новой группе. «Костлявые, за мной!» «А я?» — осторожно попыталась напомнить о своей скромной персоне. Если честно, мне казалось, что после поцелуя мужчина должен был, ну, не знаю, как-то по-особенному меня встретить. А вы ждите. Отрезал этот чурбан, выходя за дверь вместе со скелетами. Я со вздохом опустилась на софу. И не вздыхай, хмыкнул гадость. Больно нужны этому хлыщу шуры моры, когда у него работы полон край. Наверное. Но все равно обидно. Хотя признаваться в этом язвительному крысенышу совсем уж ниже моего достоинства. «Элька, вот еще что!» — встрепенулся питомец. «Меня я запрещаю ему отдавать, поняла? Я не безмозглая костяшка и слушаться какого-то мужика не буду». «Да ты и меня-то не слушаешься. Пожалуй, я плечами». «Если честно, то вот этого субъекта я бы и не подумала никому отдавать. Не возьмут же. Старая Элеонора мне вручила его как пожизненный крест, и где-то в глубине души я понимала, что всю жизнь мне придется с ним мучиться, а уважение я так и не заработаю». «Так поклянись, что не отдашь», — потребовал он. «Да не собираюсь я ему тебя отдавать». Отмахнулась я, чуть было не сказав, кому ты нужен, но вовремя остановилась. Гадость на то и гадость, чтобы запомнить каждое слово и потом отомстить. Комиссар взял лишь тех, кто может улицы патрулировать, а про тебя сказал, что ты будешь сообщения передавать. «Пф!» — фыркнул он. «Это понятно. Только вот гарантирую, что он поделит приемники и одного возьмет себе» а второго оставить тебе. И так как из нас двоих...» Он показал костлявой лапой на нашего лорда, который в этот момент нашел в кабинете комиссара мутное зеркало и теперь придирчиво оглядывал себя со всех сторон. «И так как из нас двоих я более умный, ставлю второй глаз на то, что он захочет именно меня. А это неприемлемо, так как я привязан к ведьме». В этот момент комиссар Шел вернулся обратно в кабинет, помешав продолжить разговор. Он внимательно поглядел на нас с крысенком и поинтересовался. «Все в порядке?» «Ну, вообще-то да», — сказала я, поправляя волосы и немного отходя на середину комнаты, чтобы мужчине было лучше видно, какое эффектное в этот раз на мне платье. «Мы просто вас ждали. Я ждала...» «Ну, хоть чего-нибудь. Поцелуя, комплимента, намека или красивого слова. Не может же он совершенно проигнорировать мое присутствие, раз сам вызвал, верно? И вообще-то мы вроде как начинаем отношения. Неплохо бы это обсудить. Я сама еще не знала, хочу я этих отношений или нет. Но абсолютная безучастность мужчины, который умудрился меня поцеловать, Несколько коробило и выбивало из колеи. «Ну и замечательно!» — кивнул он, проходя к своему столу и забирая с него связку ключей. «Тогда бросайте все свои дела, оставляйте ваших костлявых товарищей здесь и следуйте за мной». «Почему это меня здесь?» — возмутился гадость. «Потому что довольно сложно сохранять инкогнито Элеоноры» если за ней потянется подобная свита». «Почему-то, поглядывая исключительно на меня, ответил комиссар. «Так что ведьма идет одна. А если что-то заметите, то передадите информацию дежурному офицеру на посту. Он предупрежден. Вдобавок, если что-то случится, то мы об этом тоже узнаем и вернемся». Я переглянулась с нежитью и пожала плечами. В конце концов, доля истины в словах комиссара есть. «А я никуда и не собирался», — проворчала нежить, сворачиваясь в клубочек прямо на рабочем столе начальника полиции. «Идите, сражайтесь с монстрами, ищите преступников, а те, кто умнее, просто немножко полежат, наслаждаясь жизнью». «Ну вот и договорились». Решила я, а потом, подхватив под руку комиссара, вышла вместе с ним из кабинета. В конце концов, ведь наверняка именно сейчас, именно сейчас он и сделает что-нибудь. Ведь не зря он хотел остаться наедине. Губы начала колоть от предвкушения скорого поцелуя. Он точно окажется сладкий и не такой быстрый, как первый раз. Однако мои надежды развеялись прахом. Только я вытянула губы трубочкой и прикрыла глазки, как услышала, довольно прохладное. «У вас что-то болит?» «Что? Почему что-то должно болеть?» «Не знаю. Вас как-то странно скрючило и лицо скукожилось». Я лишь рассерженно фыркнула и переключила внимание мужчины. «Так что вы хотите от меня?» «Мы идем на кладбище». Прозвучал ответ, после которого Руперт шел, спокойно развернулся и вышел из отделения. Ну и я за ним. Естественно, на кладбище. Куда еще меня могут в этом мире пригласить мужчины? Только на кладбище. Похоже, это мой крест навсегда. Могильный крест. Городское кладбище немного отличалось от того, которое я называла своим домом. Оно выглядело более приличным и ухоженным. Между рядами стелилась аккуратная плиточка, места упокоения ограждались заборчиками, а рядом с могильными плитами лежали цветочки, принесенные наверняка заботливыми родственниками усопших. Мое уже кладбище давно забросили и вряд ли посещали даже до появления ведьмы. «И что вы хотите от меня сейчас?» Осторожно поинтересовалась я, пытаясь поймать взгляд мужчины. Вы же не собираетесь потрошить это кладбище, правда? Не хотите же попросить, чтобы я подняла его? Ведь если мы начнем рыть здесь, то незаметно обратно потом не закопаем. Именно это я и собираюсь вас попросить сделать. Хмыкнул комиссар, указывая на более старую часть кладбища. Не будем пугать еще живых родственников. Так что я попрошу вас побеспокоить обитателей вот этого района. Здесь захоронены жители столицы столетней и двухсотлетней давности. Очень надеюсь, что если даже кто-то из горожан и узнает в поднятом зомби своего прапрадедушку, все же решит, что ему показалось. «Очень смешно», — проворчала я, проходя туда, куда меня просили. «Начинаю понимать, как вы добились своего положения». «Вы же абсолютно бездушное создание. Неужели совсем совесть не мучает от того, что хотите сотворить?» Лицо комиссара посуровило. «Элеонора, в городе убивают людей. Живых людей. И каждый из жертв когда-то общался с вами. Приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы доказать, что вы невиновны». Я тут же растеряла всю свою самоуверенность и покраснела. «Вы делаете это ради меня? Потому что хотите защитить?» Момент оказался весьма романтичным. Вот именно сейчас настал тот самый миг, когда мужчина мог сказать что-то приятное женщине. Но, к сожалению, передо мной находился не мужчина, а начальник полиции Ревендаля. Поэтому он присел перед ближайшей могильной плитой и, постучав по ней костяшками пальцев, немного удивленно ответил. «Почему это ради вас? Я делаю это потому, что хочу поймать преступника. Если мне известно, что злодей не вы, значит, преступник ходит где-то на свободе, а это плохо. Потом он, видимо, вспомнил или, может, подумал о том, что сказал что-то не самое приятное и попытался немного сгладить ситуацию. Ну и, конечно, совсем неплохо, если вас не отправят на костер». Да, действительно, неплохо. От злости хотелось вырвать ближайший могильный крест и треснуть по этой упрямой черепушке. Но так как покойников на кладбище и без комиссара уже достаточно, то я решила хоть его одного оставить в живых, поэтому мрачно приказала. «Хорошо, отойдите». Мужчина с усмешкой послушался, а я, хрустнув костяшками пальцев, Со вздухом громко обратилась к могилам. «Ну что, господа, то не я лоботрясы и прочие отдыхающие, кто хочет поработать?» Мертвецы шутку не оценили, так что пришлось переходить к более прямым приказам. «Так, начиная с первой по пятнадцатую могилу, выкапывайтесь. Раз, два. Товарищи, живущие в каменных склепах, не портите имущество кладбища. «Пога полежите там, пожалуйста, до следующего моего прихода. А еще лучше всегда». «Так...» Я с интересом прошла немного глубже. «А вот те, кто занимает место жительства по правой стороне, с третьего по четвертый ряд, вот вы, да, вы... Пожалуйста, встаем, не разлеживаемся. Выходим на свет Божий, готовимся много и ударно работать». Следующие 15 минут мы слушали скрежет разбивающихся под землей старых гробов, наблюдали выкапывание скелетов из-под земли, а потом лицезрели очень грязную, разношерстную шеренгу. У каких-то скелетов отсутствовала одежда, у других не было ботинок, и практически у всех, к счастью, отсутствовали фрагменты кожи, мяса, ливера и прочие мерзости, от которых нормального человека обычно стошнит. Я отряхнула подол и посмотрела на мужчину. «Теперь что?» Комиссар Шел, не высказав никакого презрения к костлямому войску, спокойно скомандовал. «А теперь, Элеонора, неплохо бы отправить всех в ближайшее озеро привести себя в порядок. А потом мы проведем их через задний вход в отделение, где прилично оденем, а затем расставим на посты». Чем больше улиц города охватим вашей стражей, тем менее вероятно, что появятся новые жертвы. По крайней мере, мирных жителей мы постараемся защитить». Я кивнула и скомандовала. «Так, красавцы-мертвецы, встаем парами, беремся за руки и, не убегая, следуем вслед за дядей-комиссаром. Как мы вели их в отделение, это отдельная история». Скажу лишь, что я чувствовала себя воспитателем детского сада «Ромашка», в котором дети не только пытаются каждый раз самоубиться, то прыгнуть под машину, то пихнуть под нее же соседа, но и всячески предпринимают попытки к побегу. Но так как у меня не забалуешь, то с помощью кнута, пряника и отборных ругательств мы все-таки доставили сфорованное имущество городского кладбища прямо в отделение полиции. Проходящие мимо офицера, оказавшиеся внутри, чуть не потеряли дар речи от увиденного, а кто-то и вовсе схватился за сердце. Вышедший из кабинета комиссара гадость, внимательно осмотрел пополнение войска и мрачно проговорил. «Чувствую, нас ждут неприятности». Я лишь развела руками. «Тогда не стоит их разочаровывать».